Глава пятая. Дисциплина. Молитва проходила внизу, в актовом зале. Вдоль обшитых панелями стен выстроились ученики с учебниками в руках. Вошел Граймс и плюхнулся на стул возле величественного камина. «Привет!» — буркнул он Полю. «Чуть было не опоздал, черт возьми! От меня спиртным не попахивает?» «Попахивает», — сказал Поль. «Это потому, что не позавтракал, не успел». «Прэнди уже рассказывал тебе про свои сомнения?» «Рассказывал», — ответил Поль. «Удивительное дело, но со мной почему-то ничего подобного не приключалось. Не то, что я уж какой-то набожный, но чего-чего, а сомнений у меня и в помине не было. Когда то и дело садишься в лужу, начинаешь ведь как рассуждать» а может и впрямь все к лучшему. Как говорится, Господь на небе — мир прекрасен. Как бы это сказать? В общем, живи, как живется, а на остальное плевать. Тип, который вытаскивал меня из последней передряги, сказал, что во мне, как на редкость, гармонично сочетаются все самые элементарные человеческие инстинкты. Верно подметил. Ничего не скажешь. Вот я и запомнил. «Внимание! Идет наш начальник! Стал быть, подъем!» Звонок перестал звенеть, и в зал вихрем ворвался доктор Фейган в развивающейся мантии. В петлице у него была орхидея. «Доброе утро, джентльмены!» — сказал доктор Фейган. «Доброе утро, сэр!» — хором откликнулись ученики. Доктор прошествовал к столу в конце зала, взял Библию и, раскрыв ее наугад, стал читать на редкость за унывным голосом про какие-то леденящие кровь ратные подвиги. Затем он ни с того ни с сего перешел на молитву, а мальчики тихо ему вторили. Мистер Прендергаст, интонации которого выдавали бывшего священника, руководил хором. Затем доктор взглянул на исписанный листок, который держал в руке. «Дети!» «Сказал он. У меня есть для вас сообщение. Соревнования в беге по пересеченной местности на кубок Фейгана в этом году отменяются в связи с неблагоприятными погодными условиями». «Похоже, старик загнал кубок», — шепнул на ухо Полю Граймс. «Равно как и традиционный конкурс на лучшее сочинение». «В связи с неблагоприятными погодными условиями», — пояснил Граймс «Мне только что прислали счет за телефон», — продолжал тем временем доктор Фейган «из которого яствует, что за истекший квартал имело место не менее 23 телефонных разговоров с Лондоном К которым ни я, ни члены моей семьи отношения не имеют «Настоятельно прошу префектов положить этому конец, если только сами они в этом не замешаны. В противном случае хочу напомнить, что в деревне работает отделение связи, где вам будут только рады». «Вот, кажется, и все». «Не так ли, мистер Прендергаст?» «Сигары», — подсказал тот с театральным шепотом. «Сигары? А, да, конечно. Дети!» К моему величайшему огорчению я узнал, что несколько сигарных окурков было обнаружено. Где, кстати, сказать? В котельной. В котельной! Это форменное безобразие. Кто из вас курил сигары в котельной? Наступила продолжительная пауза. Взгляд доктора блуждал по лицам учеников. Хорошо. Разрешаю вам подумать до обеда. «Но если к обеду виновный не объявится, вся школа будет строго наказана!» «Дьявол!» — сказал Граймс. «И дернуло же меня нелегкое дать сигары к латтербаку. «Надеюсь, у паршивца хватит ума держать язык за зубами!» «Идите на уроки!» — сказал доктор. Мальчики стали расходиться. «Судя по виду, сигары самые дешевые!» — грустно сказал мистер Прендергаст. «Желтые, как солома». «Тем хуже», — сказал доктор. «Подумать только. Мой ученик курит в котельной дешевые и желтые, как солома, сигары. Проступок недостойный джентльмена». Педагоги стали подниматься в классы. «Твоя рота вон там», — сообщил Граймс Полю. «В одиннадцать часов отпустишь их на перемену». «А чему мне их учить?» — забеспокоился Поль, которого внезапно охватила паника. «Будь на то моя воля, я бы их вообще ничему не учил. А уж сегодня и подавно. Главное, чтобы тихо сидели и не баловались». «Это как раз самое трудное», — вздохнул мистер Прендергаст. С этими словами он заковылял в свой класс в конце коридора, где его появление было встречено бурными аплодисментами. Цепенея от ужаса, Поль отправился на урок. В классе было десять учеников, они сидели, сложив руки перед собой в радостном ожидании предстоящего. — Доброе утро, сэр! — сказал тот, что сидел ближе всех. — Доброе утро! — сказал Поль. — Доброе утро, сэр! — сказал следующий. — Доброе утро! — сказал Поль. — Доброе утро, сэр! — сказал следующий. — Заткнись! — сказал Поль. Мальчик тотчас же извлек носовой платок и тихо заплакал. «За что вы так его, сэр?» — поднялся хор упреков. «Он у нас, знаете, какой чувствительный. А все валлийская кровь. Валлийцы они такие обидчивые. Пожалуйста, скажите ему доброе утро, а то он до вечера проплачет. Утро ведь и правда доброе, сэр». «Тихо!» — рявкнул Поль, и наступило недолгое затишье. «Прошу прощения, сэр!» — прозвенел голосок. Поль обернулся и увидел серьезного мульчугана с поднятой рукой. «Прошу прощения, сэр! Но он, должно быть, накурился сигар, и ему теперь нехорошо!» «Тихо!» — снова рявкнул Поль. Все десятеро разом замолчали и молча уставились на учителя. Поль почувствовал, что безудержно краснеет под их изучающими взглядами. Прежде всего, выдавил он из себя. «Нам надо познакомиться». «Как тебя зовут?» — обратился он к мальчику на первой парте. «Тангенс, сэр». «А тебя?» «Тангенс, сэр», — ответил следующий ученик. Поль так и обмер. то что, оба тангенсы?» «Конечно нет, сэр. Тангенс — это я, а он просто валяет дурака». «Хорошенькое дело. Это я валяю дурака. Прошу прощения, сэр, но тангенс — я, честное слово». «Если уж на то пошло, — отозвался с последней парты Клаттербак, — то здесь есть один единственный настоящий тангенс, и этот тангенс — я. Все остальные наглые самозванцы». Поль совсем оторопел. «Есть среди вас хоть кто-нибудь, кого зовут по-другому?» Тотчас же послышалось. «Я не тангенс, сэр». «И я?» «Да я бы просто помер, если бы меня так назвали». Класс мгновенно раскололся на две группировки. На тангенсов и нетангенсов. Посыпались было и тумаки, но распахнулась дверь и вошел капитан Граймс. Шум мигом стих. «Решил, что вам может пригодиться эта штука», — сказал Граймс, вручая Полю трость. «И послушайте моего совета. Неплохо бы их чем-то занять». Он вышел, а Поль, крепко сжимая трость, принял вызов. «Плевать я хотел», — сказал он, — «на то, кого как зовут. Но если кто-нибудь из вас хоть пикнет, то вы проторчите здесь до вечера». «Мне нельзя до вечера», — сказал Клаттербак. Я иду на прогулку с капитаном Граймсом. Тогда я отделаю тебя этой тростью так, что ты своих не узнаешь. Ну, а пока вы напишите мне сочинение на тему «Что такое невоспитанность?». Тот, кто напишет самую длинную работу, получит приз — полкроны, независимо от ее качества. С этого момента и до самого звонка в классе царила полная тишина. Поль, не расставаясь с тростью, мрачно глядел в окно. С улицы доносились крики прислуги, шла визгливая перебранка по валлийски К перемене Клаттербак исписал шестнадцать страниц и был удостоен обещанной награды. «Ну как, трудно вам пришлось?» — поинтересовался мистер Прендергаст, набивая трубку. «Ничуть», — отвечал Поль. «Вы счастливый человек. Меня же сорванцы совершенно не уважают. Сам не знаю, почему. Конечно, парик многое подпортил. Вы заметили, что я ношу парик?» «Нет, нет». «А дети сразу заметили. Парик был моей роковой ошибкой. Уезжая из Уортинга, я вдруг решил, что выгляжу очень старым и не смогу из-за этого быстро устроиться на работу». «Мне тогда исполнился 41 год. Хорошие парики стоили целое состояние, вот я и решил выбрать подешевле. Потому-то он и выглядит так ненатурально. Кошмар. Я сразу понял, что совершил ошибку, но раз уж дети видели меня в парике, было поздно что-либо менять. Теперь они только и делают, что строят насмешки на этот счет». «Я полагаю, что если бы не было парика, они смеялись бы над чем-то еще». «Пожалуй, вы правы. Пусть уж смеются над париком». «Господи! Если бы не трубки, то просто не представляю, как бы я все это выдержал». «А вы к нам какими судьбами?» «Меня отчислили исконно за непристойное поведение». «Ясно. Стало быть, как Граймса». Нет, отрезал Поль. Вовсе никак, Граймса. Впрочем, не все ли равно как? Вот и звонок. Господи, опять этот дряхлый человек взял мою мантию. Прошло два дня. Басчэтвент уселся за орган и заиграл плясовую. А знаете, сэр, пятиклассники от вас в восторге. Они с Полем расположились на хорах местной церкви. Это был их второй урок музыки. «Ради всех святых оставь инструмент в покое». «Что значит «в восторге»?» «А вот что! Сегодня утром Клаттербак стащил из кладовки банку ананасов. Тангенс его и спроси. «В столовой будешь лопать?» Тот отвечает. И «Еще чего! Съем на пенифезеровском уроке!» «А вот и нет», — говорит тангец «Конфеты или печенье — это еще куда не шло, но ананасы — это уже безобразие. Из-за таких гадов, как ты, даже невредные учителя и то начинают черт знает, что выделывать». «Что ж тут такого лестного? «Лично я первый раз слышу, чтобы об учителях так хорошо отзывались», — сказал Бест Четвенд. «Можно еще разочек псалом сыграть?» «Нельзя», — сказал Поль. «Ну, нельзя так нельзя», — согласился Бесчетвенд. «А вы Филберика помните?» «Загадочный тип, правда?» «Это точно», — сказал Поль. «Дело даже не в том, что он никудышный дворецкий. Слуги у нас здесь один хуже другого. Просто, похоже, он вообще никакой не дворецкий». «А кто же он тогда?» «Вот и я про это. Вы встречали дворецких с алмазными булавками в галстуках?» «Не приходилось». «Мне тоже. А у Филбрика есть и булавка, и кольцо с большущими бриллиантами. Он их Брюксу показывал, а Брюкс нам рассказал. Филбрик говорит, что до войны он мерил изумруды и алмазы стаканами, а ел только на золоте. Мы решили, что он русский князь в изгнании». Русские вообще-то не стесняются своих титулов, да и не похож он на иностранца. Мы тоже сначала так подумали, но потом Брюкс сказал, что перед войной в наших школах появилось много русских. «А теперь», — продолжал он, — «я все-таки поиграю. В конце концов, мамаша платит за это пять гиней в семестр».